Южный форт. штаб квартиры семьи Красные Шапки. Москва. Бутово. 11 июня. Суббота. 16.19. «Начинается, мя! Я чую! Начинается!» Во дворе шел организованный кувалдой митинг. Слов слышно не было. Наружные камеры передавали в подвал только картинку. Но копыта хватило одного вида беснующегося фюрера – и потрясающих кулаками сородичей. Он догадывался, к чему идет дело. Сегодня будет буза. Слышал, что Кувалда затеял? поинтересовался Сиракуза. Пистолетики в подвал появился, хмуро ответил копыта. Говорит, что делать их там, а будет вас ла у семьи. Чушь? Можа. Точно говорю, чушь! Натянуто рассмеялся Ваня. Кувалда хочет показать, что у него тоже сила. «А то он и великий фил!» «И еще, я думаю, он хочет натравить на тебя чемоданы и шпатаря, закончил Сиракуза. «Можа!» — хладнокровно повторил Копыта и замолчал. Активность Кувалды, явно замыслившего разборку, а также упоминание Гнилича и Дурича, должны были привести Уйбуя в панику. Сиракуза ждал воплей, визга и громкой ругани, спровоцированной обострившимся инстинктом самосохранения, поэтому спокойствие Копыта... Повергло чела в изумление. «Надо уходить!» И услышал совсем неожиданное. «Я дома!» — горкнул дикарь. «Куда мне бежать?» «Никуда, а от кого?» «От кого?» — безразлично спросил копыта. «От тех, кто хочет тебя убить». «Меня всегда хотят убить!» Уйбуй передернул плечами. «Но я всегда добивался до них пелым. Добегусь и сейчас». «Копыта?» Дикарь задумчиво оглядел подвал. Несколько секунд пристально смотрел на хлопочущего у цистерны Степаныча. Перевел взгляд на бутылки с кувалдом. Усмехнулся и негромко произнес. — Ты селаку за чел с пониманием, и я тебя ценю. Ты умнее меня, но в то, что сейчас творится, ты не лазу не вылыбаешься, понял? Тут дела семейные взрослые, и я стану их делать, вот. А в семье у вас, я помню, проигравших принято вешать. — мрачно заметил Ваня. — Это я же и пуями сначала не нашпигуют. С прежним хладнокровием уточнил копыта. Поразмыслил чуток и добавил. — А иногда и нашпигованных потом вешают, чтобы в назидание и для поднятия победного духа. — Тебя это не смущает? — А че оттуда смущаться? — пожал плечами уйбуй. — Обычное дело. — Я не хочу, чтобы тебя повесили, — твердо произнес Ваня. Ни целого, ни нашпигованного. В пару мгновений дикарь смотрел челу в глаза, после чего с чувством произнес. «Спасибо, Силакуза!» «За что?» «Кого-то за что?» за что Другой бы в ноту и сбежал бы давно, а ты паешься, типа есть до меня дело!» «Ты напигаешься, а мне приятно. «Мы через многое прошли», — грустно произнес чел. «Может, еще пойдем? А теперь поваивай!» Чтобы, значит, самому убеишься. Копыто похлопал Ваню по плечу, повернулся и направился к Степанычу. Дай мне бутылку, чисто на Евизию. Не выходи сегодня из подвала! крикнул ему вслед Сиракуза. Возберусь меня! Отмахнулся уйбой. Кретин. Ваня посмотрел на Алиха. Я знаю, что прошу очень много. Мне не понравится то, что я сейчас услышу. Перебил работодателя Хван. Тем не менее, ты это услышишь. Сиракуза помолчал. Я помню нашу договоренность. Но не могу не попросить прикрыть этого олуха. Ты знаешь, чем может закончиться междоусобица? Его порвут. А я этого не хочу. Жалко дикаря. Поинтересовался Хван после короткой паузы. Я к нему привык. А все, что нужно мне, принять участие в небольшой драке. Если все правильно сделать, никто ничего не узнает. Олег почесал бровь. А если и узнают, скажу, что защищал винокорню, а копыта уберег случайно. Борьба между жаждой наживы и боязнью потерять репутацию длилась недолго. Хван припомнил чудесные зеленые столы и реактивные куропатки, разбросанные по ним карты, стопки фишек. Вздохнул и коротко ответил. — Сто тысяч сверху. Вымогатель. Ты к нему привык, а значит заплатишь. — Заплачу, — криво улыбнулся Сиракуза. В таком случае я его спасу. «Мы окдутыны, народ!» Бросил очередной тезис кувалда. «Мы в кольце!» «Ага, мляй, ты его властелин!» Ответил кто-то из толпы. Но великий фюрер никак не среагировал на подначку. «Телы, мля, повсюду! Они плодятся, как кролики, бордеют, досетяя нас у добытью, и не хотят, чтобы мы их гзабили!» Полицию себе завели, а служба утилизации бабла требует немерено. Как будто для себя стараемся. я вообще не стала фюрер, ты правильную тему понял. Еще давай, скажи народу. — Я все скоту, — пообещал кувалда, воинственно размахивая етаганом. — Я ведь не просто так обо всем думаю. Я ради вас стараюсь, но эти не Я знаю, что делать надо, то все круто стало. Ура! Что? Ура! Надо семью в натуре сильнее сделать, как камень! Че и такой-то крепкой, опомнился кувалда. А, -а, а! И современный мля, как модернизация! Последний тезис, несмотря на всю его сложность, сорудищи поняли легко. Спохватился мля модернизировать! Копыта уже все сделал! Точно, у нас теперь источник есть вечный. Только он закрытый снова. Да, халява кончилась. А может, у тебя ключ есть, модернизатор? Так ты скажи. Видишь, народ мается. Источник? И это круто! Но бутылка виткаря банк не ограбит ни раду! Перехватил инициативу куалда. И вискарем одним сыт не станет. А чем ограбишь? Пусками, мля, пусками! Которых у нас теперь мне благодаря... Немерено будет!» Кувалда махнул ятаганом в сторону башенного подвала. Иголка дернул за веревочку, и со стены сползла черная ткань, открыв озадаченному народу новую вывеску. «Лучшее оружие от Кувалды, великого фюрера». Из приоткрытого окна мастерской доносилось игривое постукивание. «Теперь а мы всегда будем не только от вид корем, но и приорудуемля!» «Куалда здорово придумал!» — заорал подученный фюрером контейнер. И удивленный народ нестроенно поддержал. «Ура!» «Вишь, как все обернулось!» — протянул шпатель. «Как?» — хмуро поинтересовался чемодан. «Невнятно!» — выдал дурич. «Шибзичи снова впереди, и народ заводит, словно у них ключик есть, мля!» «Копыто вискоделательную машину придумал!» Кувалда в натуре, безопасность семейную поднимает. Короче, куда ни кинь, везде модернизация. А, -а, а надо бы и мне модернизацию какую замутить, чтоб в теме остаться, как думаешь? Заполучив паука, дуричи всю ночь спорили, как его применить. Оставить до штурма винокурни или немедленно подорвать башню, оставив семью без фюрера, но с перспективами. В конце концов решили придерживаться изначального плана. Поскольку мина, по словам Урбека, предназначалась для пола, как поведет она себя на башенной стене, никто не знал. Но обладание мощным оружием сделало Дуричей нетерпеливыми. Вот Шпатель и решил разведать, когда Гнилича планирует бунтовать. Однако нетерпение свое хитрый уйбу решил не демонстрировать. — И какую модернизацию вы замутить решили? — лениво спросил Чемодан. Поднятая кувалдой шумиха убедила Гнилича в том, что поднимать бузу нужно сегодня. С источником виски и собственным оружейным заводом шибзичи станут непобедимы. Оставалось убедить Шпателя присоединиться к мятежу. Но Дурич, как выяснилось, и без подначек к драке готовился. Чемодан прекрасно понял, для чего к нему пришел Шпатель, а потому решил не торопиться. — Что делать собираетесь? — Мы с бойцами покумекали и поняли, что надо нам казарму перемодернизировать сообщил Дурич. Это как? Да квестимо как, по-современному. У нас ведь нынче что творится? Полное безобразие, и давка. Через казарму не пройти даже, потому что всюду народ пьяный валяется или песни поет. Пока туда-сюда преодолеешь, протрезвить можно в натуре. И что надумали? Заинтересовался Гнирич. Надо нам у чела в кусок землицы отрезать, аккурат от нашей казармы и в ту сторону. Дурич неопределенно махнул на юг. И построить там можно много чего полезного. — Чего? — Ну, судя по всему, настолько далеко. Шпатель еще не думал. — Ну, положим там, еще казарму можно выстроить, потому как народу и так прибавляется. А теперь с вискоделательной машиной под мышкой и оружием разным, которое от кувалды придет, мы расцветем в натуре, как кактусы. — Может и так, а может и нет. — Не понял? — Хороший ты уйбуй, Шпатель. С чувством произнес чемодан. Это «Я знаю. Только вот в глупости разные напрасно веришь». «В какие такие глупости?» — удивился Дурич. «Не верю я ни во что такое. А в такие глупости будто кунтик пистолетики свои. Для семьи всей делает. А для кого же? И стим для кого, патель? Для нас!» Гневич помолчал, многозначительно глядя на коллегу и веско повторил. «Для нас!» дык правильно, мы же и есть семья!» — осклабился Дурич. «Пусть он делает, развлекается, а потом он нам раздает, как пообещал. А мы из этих пистолетиков ему ноги оторвем». Чемодан вздохнул и недовольно объяснил. «Никто, никому, ничего раздавать не будет, это же в натуре, ясно? А когда кувалда себе пистолетов понаделает много или другого оружия страшного...» «Он тогда сразу всех нас и прижучит, словно тапком, и меня, и копыта ах, государственного и... и меня, и тебя в натуре, строителя хренова!» — пообещал Гнилич. «Кунтик только с виду малахольный и одноглазый, а на деле...» «На деле у него обе зыркалки в порядке?» — удивился Шпатель. «Нет, мля, не обе», — раздраженно ответил Чемодан. «На деле у него между ушами мозг есть, понял?» «Серый такой». «У кого серый, а у кого и светлый?» «То есть нам кранты?» Испуганно спросил Дурич. «Мля, надо было сразу башню подрывать». «Нет, Шпатель, нам с тобой не кранты, потому как мы все поняли и готовы, как беговые лошади». «Я не хочу быть лошадью». «Да ты настоящий жеребец, мля, все бабы только о тебе и говорят». «Правда, правда». «Я такой в натуре!» — приосанился Дурич. «И должен таким оставаться!» — сурово продолжил Гнирич. «Потому что гордый жеребец — это не то же самое, что дохлый Мерин!» «Я тебя понял!» — хмыкнул Шпатель. «Ну, наконец-то!» «Надо нам из кувалды такого Мерина сделать, какого он из нас хочет!» «Молодец!» — одобрил Чемодан. «Только не вопи об этом, чтоб не пронюхали!» Поняв, что Гнирича готовы бунтовать... Дурич едва не заорал от радости. Теперь оставалось главное — настоять на своей версии штурма. — Я об наших планах вопить не стану. Не дурной чай! — пообещал Шпатель, дружелюбно разглядывая чемодана. — А вот как мы это сделаем? Кувалду воно как стерегут, почти как копыта, только чуть-чуть похуже. — Мы до него доберемся, — уверенно произнес Гнилич. — Ну, раз ты такой умный, я тебе доверяю. — Неужели? — насторожился чемодан. «Ты, братан, до кувалды добирайся, а мы твоих ребят с другой стороны прикроем!» Шпатря патре облизнул губы. «Не машину вискоделательную спасем от грабежа и разбоя!» «Не такой уж ты дурак!» Едва не вырвалось у Гнилича. «Мы ее грудями закроем!» — пообещал Дурич. «Как родные западные леса! Захватим ее и закроем!» Насчет прибыльного устройства у чемодана были иные планы. Однако он понял, что ни на каких других условиях Шпатель бунтовать не станет. К тому же шипзищи наверняка затеют за вискоделательную машину в бой. Защищать ее будут с гораздо большей охотой, чем жизнь любимого фюрера. И обе стороны понесут серьезные потери, что здорово облегчит Гниличам жизнь. «Хорошо. Тогда я пошел», — радостно произнес Шпатель. «Далеко?» — не понял Гнилич. «Машину захватывать!» Дурич подергал рукояти такана. Хватит этому копыта моей машиной владеть. Сначала давай все обговорим. Устало предложил чемодан. Определим, как будем бунтовать, а главное, когда. А машина? Растерялся шпатель, которому не терпелось прорваться к вожделенному устройству. Машина никуда не денется. Точно. Она ведь в подвале. А. Дурич вздохнул и согласился. Ну, давай побазарим.